Немножко истории. Северо-западная армия не была одинока в борьбе с большевиками. По условиям своего созидания и формирования, Северный корпус с первых своих дней оказался тесно связанным с Эстонской республикой и с ее молодой армией. Боевое крещение получили части русского корпуса, защищая Эстонию от вторжения большевистских войск. До мая 1919 года все операции Северной армии происходили на эстонской территории. Отсюда причины союзных отношений между обеими армиями. В период существования Северного русского корпуса эти отношения были оформлены заключенным договором. Однако в момент превращения русского корпуса в армию положение сторон изменилось. Эстония была освобождена от большевиков. И русская армия сражалась на русской территории. По этим соображениям русская армия вышла из подчинения эстонскому главнокомандованию и в лице генерала Юденича получила собственного руководителя, назначенного верховным правителем России. Были раньше планы о возглавлении армии генералом Гурко или Драгомировым, но имя победителя Эрзерума более импонировало. Не имея собственных портов, ограниченной размером территории, северо-западная Белая Россия принуждена была, а с нею и северо-западная армия, базироваться на Ревель и на Эстонию. Между тем, Эстония уже была свободна от большевиков, имела свыше чем 80 тысяч армию и в существенной помощи Белой армии уже не нуждалась. Прежний взаимный договор отпадал, Требовалось новое договорное соглашение, и почва для него нашлась, но очень волнующе. С одной стороны, сформированное в августе 1919 года северо-западное правительство поспешило признать полную и вечную независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания всеми великими державами, верховным правителям России и всеми областными ее правительствами. За это Эстония согласилась оказывать помощь Белой России в ее борьбе с большевиками и обещала помочь генералу Юденичу при походе на Петербург. Однако, когда наступление на Петербург началось, то эстонские войска в нем участие почему-то не приняли. Предполагался подобный же взаимный договор с Финляндией, и она также искала к нему пути. Он не состоялся. Вопрос о его осуществление зависел, главным образом, от бывших русских дипломатов, эмигрировавших в Париж. Они отказали. Почему? Энергичный напор на красных со стороны Финляндии решил бы судьбу Петербурга в два-три дня. Высший совет командования Белой армии сознавал, что общее состояние тыла и политической обстановки еще не вполне отвечает требованиям немедленного наступления. Настроевые начальники, видевшие настроение своих солдат, твердо знали и чувствовали, что этот бодрый воинственный дух необходимо поддержать именно переходом от метода обороны изнурявшего боевые части и понижавшего их боеспособность к решительному и быстрому наступлению. Дух и воля армии одержали верх. Главное командование решилось наконец на открытие военных действий, впрочем, за необходимость наступления Говорили громко еще следующие доводы. Первое. Эстония. Под влиянием своих социалистических партий уже намеревалась вступить в мирные переговоры с Советской Россией. Заключение такого мира лишало бы Северо-Западную армию и военной поддержки Эстонии и пользования для военных целей портами и железными дорогами Эстонии. Трое. Успехи Деникина при его движении на Москву привлекли в тот момент внимание всего Красного Главнокомандования. Чтобы отразить его победоносное наступление, напрягались все советские силы. Угроза Петербургу в эти дни значительно облегчила бы задачу Деникина. Третье. Необходимость взятия Петербурга до наступления холодов. Главная цель взятия Петербурга — освобождение от террора, от холода и голода несчастного населения столицы, Ввоз необходимого продовольствия и предметов первой необходимости возможен лишь до прекращения навигации, которая с конца ноября уже связывается с замерзающим Петербургским портом. Четвертое. Обещанная поддержка военного английского флота, действия которого находились в зависимости от наступления морозов. Пятое. Великолепный дух белых солдат оторванных, однако, от родины и семьи, не смог бы выдержать своего напряжения до весны, и в течение зимы сменился бы унынием и всеми его последствиями. Шестое. Командование Красной Армии прозевало возрождение духа и силы Северо-Западной Армии. Оно продолжало ее считать не вполне боеспособной и не боялось ее, поэтому многие красные части были переведены на другие фронты, И соотношение сил на Северо-Западном фронте было в данный момент очень благоприятным для наступления Белой армии. Наступление было решено. Я пламенный бард Северо-Западной армии. Я никогда не устану удивляться ее героизму и воспевать его. Но ведь есть на свете и проза. Много способствовало подъему духа Северо-Западной армии, Появление, наконец, давно обещанной, так долгожданной помощи от французов и англичан в виде первых транспортов, обмундирования, танков, орудий, снарядов, ружей. Солдаты по прибытии первых грузов оживали духом. Они удостоверились собственными глазами, что старые друзья и союзники по войне с Германией решительно хотят помогать белым армиям в их борьбе с большевиками. Сапоги, хлеб. Шинель и ружье — это все, что нужно воину, кроме убеждения, что война имеет смысл. Голодный, босый, невооруженный солдат — хороший материал лишь для бунта или для дезертирства. Глупость, — говорила ходячая поговорка удалых прежних военачальников, — я своим солдатам три дня есть не дам, так они врага с кожей и костями слопают, так что они без вести пропадут и назад не вернутся. Активные операции Северо-Западной армии против Петербурга могли развиваться в двух направлениях. Большинство старых генералов, недавно прибывших на фронт гражданской войны и не знавших ее условий, настаивали на том, что необходимо обеспечить себя взятием скова и лишь после этого открыть движение на Петербург. Но командный состав. Из числа тех, кто с первых дней существования северо-западного корпуса находились в нем и знали его боевые качества, решительно настаивали на ином плане. В гражданской войне, — говорили они, — гораздо вернее проявлять быстроту и натиск, ведь все здесь зависит от психологического момента. Если нам стремительно удастся уловить его, то Красный Петербург не спасут ни наши обнаженные фланги. Необходное движение советских полков, эта упругая стремительность должна вызвать растерянность среди командного состава Красной Армии, пробудить уснувшие надежды в антибольшевиках, в Советской Армии в Петербурге, создать благоприятные условия для восстания рабочих масс и так далее. Этот план восторжествовал. Страшная стремительность, с которой северо-западная армия ринулась на Петербург, действительно... Вряд ли имело примеры в мировой истории, исключая разве легендарный Суворовский марш.